Глава шестая. Когда Егор подбежал к комнате, он увидел, что на пороге стоит Лида. Возле ее ног валялся поднос с разбитой посудой, а на кровати лежит актриса Смолина. Голова ее была неестественно вывернута, руки и ноги по-кукольному распластались по поверхности. Следом за Малининым появился встревоженный береговой. «Что здесь?» «Уведи Лиду вниз!» «Зови Ласточкина и Пасечникова. Всех проверьте и соберите в гостиной. Двери перекрыть!» Рубленными фразами говорил Малинин. «И обратно ко мне. К Даниле зайди, у него перчатки есть!» Быстро сказал Малинин. «Какие перчатки?» — не понял Береговой, глядя на труп женщины. «Юра, япона-мать, шерстяные! У меня руки мерзнут!» — завопил Малинин. «Резиновые, конечно». Малинин сунул руку к шее женщины, но он уже наверняка знал, что она мертва. Его взгляд сканировал комнату. На столе стоял бокал, на полу валялся еще один. Из него вино выплеснулось на занавеску, зажатую балконной дверью. Малинин подошел к окну. — Что тут? — охнул Ласточкин, когда вошел. — Жива? — Нет, — ответил Егор. — Сгони всех к чертовой матери в гостиную, и пусть там сидят, не высовываются. И чтобы никто, слышишь, Иван Гаврилович, никто не выходил! — кричал он вдогонку. Малинин рванул на себя балконную дверь. Холодный воздух ринулся внутрь, поднимая волнами занавески, которые, словно прощаясь с девушкой, парили над ее телом. Выскочив наружу, Егор огляделся, но вокруг лишь бесновалась непогода. — Чем помочь? — донес из коридора голос Данилы. Малинин выглянул с балкона и крикнул. — Смени Ласточкина, пусть идет сюда, а ты охраняй там. Никого не выпускай из виду. «Лиза, с кем?» – поспешно спросил он. «Уже внизу! Сейчас все сделаю!» – кратко по-военному ответил Данила и скрылся из виду. Вскоре появился Ласточкин и покачал головой. «Это хрень какая-то! Прямо под носом! Как же так?» – кудахтул он. «Иван Гаврилович, придите в себя!» – резко осадил его Малинин. «Действуем по плану. Сейчас собираем улики, затем эвакуируем людей. Мне пофигу, есть там наводнение или нет. Значит, поплывем!» В коридоре послышались шаги, и появившаяся Лиза задохнулась от увиденного, подавила вскрик, прижав ладонь к губам, и застыла. — Так, а с кем у нас спала Аня? — не двигаясь из центра комнаты, спросил Ласточкин, не видевший девушку. — Зачем вы так? — тихо спросила Лиза. — Она же умерла. — Мы видим, — жестко сказал Малинин. — Но если сейчас мы поплачем, то быстрее не узнаем, что происходит в этом доме. Вы что здесь делаете? Я же сказал ждать в гостиной, резко проговорил Малинин. Не кричите на меня. Мы с Данилой поднялись. Он в комнате, я сюда пошла. Уйдите, прошипел Малинин. Иван Гаврилович, проследи, чтобы они сразу вещи свои взяли и перлись вниз, и остальные пусть собираются. В доме находиться потенциально опасно. Я не могу обеспечить сохранность жизни людей. Срочно собираемся и по машинам. Ласточкин спустился в гостиную. По дороге расправил ногой смятую ковровую дорожку и прошел дальше, но остановился, как будто споткнувшись. Он вернулся на то место, где находилась последняя ступенька лестницы, и, отодвинув носком ботинка дорожку, расправил половик. «Лида!» — он громко позвал стоявшую к нему спиной кухарку. «Да!» — испуганно вздрогнула женщина и повернула к нему заплаканное лицо. «Ну, сюда идите, что я орать буду на весь дом!» Иван Гаврилович посмотрел на нее и тише добавил. — Лида, вы наденьте что-то теплое и удобное. Сейчас будем выбираться из дома. — А как же Анечка? — Ну, она пока место здесь останется. Неудачно пошутил Ласточкин и, видя, как кривится лицо женщины, перед новым приступом слез добавил. — Ну, хватит! Хватит! Давайте, возьмите себя в руки. Людей вон в дорогу покормить надо. Нашел он, чем занять женщину. А то неизвестно, сколько добираться будем. — А что же будет-то? опустила руки женщина. «Все, лирику давайте оставим в стороне. Сейчас вещи свои собирайте, мы все уезжаем». «Как же я дома оставлю?» «Как он кверху?» — не выдержал Иван Гаврилович. «Быстро готовьте завтрак и собирайтесь». Командный тон немного отрезвил женщину. Она суетливо стала перебирать руками чашки, блюдца, включила кофемашину, но вдруг остановилась и снова заплакала. На кухню зашла Лиза, И, увидев печальную картину, стала тихо разговаривать с кухаркой и взглядом попросила Ласточкина выйти. Малинин вошел в гостиную, когда уже все собрались вместе. Иван Гаврилович раздраженно ходил, Пасечников подскочил к Малинину и прошептал. — Нет Павла нигде. Нет его и итальянца. — Понял, — кратко ответил Егор. — Так, — громко сказал он, — новости крайне неутешительные. Только прошу без истерик, то времени и так мало, а у меня еще масса дел. Смолину убили этой ночью. Он поморщился, когда женщины стали охать и ахать. Поэтому сейчас мы думаем, как эвакуировать всех из этой опасной зоны. А пока соберитесь в одном месте и никуда, слышите, никуда не расходиться. Туалет есть за стеной, кухня здесь. Все двери будут перекрыты». Если кому нужны лекарства, подштанники или нюхательная соль, в порядке очереди будут сопровождены Юрой и Данилом за своими вещами. — А где Анечка? — промолвила Зинаида. — Я бы хотела и попрощаться. Малинин закатил глаза и проговорил дребезжащим от злости тоном. — Вам удалось меня услышать? Смолину убили. Там место происшествия, поэтому вам туда нельзя. — Это бесчувственно? и бестактно с вашей стороны Зинаида села на стул. «Юноша», — обратилась она к мрачному Серёже, — «налейте мне коньяка. Мне позволено будет выпить хотя бы бокал запомин души». «Да хоть бутылку», — отмахнулся Малинин. «Дамы, кому нужны личные вещи?» Данила взял инициативу в свои руки. Малинин увидел, что спокойный тон «мага Данилы», как он его про себя прозвал, произвел нужный эффект, и женщины перестали истерить. Почти час ушел на то, чтобы собрать всех в гостиной с вещами. Порой Малинину казалось, что он воспитатель в детском саду. Егор глянул на часы, стрелки показывали, что полдня остался далеко позади, и подполковник решил, что цацкаться с подопечными больше не будет. «Береговой!» — громко крикнул Егор. «Десятиминутная готовность. Грузимся и уезжаем!» Иди гони сюда у вас свой, прямо к порогу. Елизавета, за рулем вашей машины поеду я. Как скажете, Лиза пожала плечами. Малинин оглядел встревоженных людей и спросил. Все здесь? А где Лида теперь? Мне кто-то может сказать? На кухне, наверное, пожала плечами Антонина. Она оттуда и не выходила. Лида очень угнетена и расстроена. На кухне ее нет, сказал Малинин. В гостиную влетел Береговой, лицо его раскраснелось, он шумно дышал после пробежки, а волосы влажно блестели от идущего на улице дождя. Опер бросил тревожный взгляд на Егора и, кивнув ему, прошел на кухню. Когда Малинин последовал за ним, он сказал, — У Лизиной машины проколоты все колеса. Порезы боковые хрен склеишь. У УАЗа то же самое. Я понял. Глаза Егора сузились, а на скулах заходили желваки. «У Данила что?» «Все нормально. Все на ободах, у него на колесах стоит». Тихо проговорил Юра. «Что делать будем? Мы такой оравой в одну машину не влезем». «Странно, у всех порезали, а у него нет». Взглянул на Юру Малинин и крикнул. «Данила, а ты можешь подойти?» Слушаю, Егор Николаевич, Данила появился через несколько секунд. «У всех колеса порезаны?» «Одна твоя целая стоит. Как объяснишь?» Наклонив голову чуть вперед, спросил Егор. «Я откуда знаю? Пошли посмотрим». Данила пожал плечами. Мужчины вышли на улицу, где ветер цепкими лапами рвал одежду, неистово тряс деревья, мешал тучи на небе, и они быстро неслись прочь, спешно роняя дождь. Егор огляделся, погода только ухудшалась. Сегодня наверняка стемнеет еще быстрее, чем обычно, потому что вдалеке ракотал гром, а значит, кроме дождя шла еще и гроза. Данила присел перед своей машиной, показал пальцем на проколотую резину. — Резали. Но у меня ранфлеты стоят, поэтому не спустила. Но на одной машине с такими серьезными повреждениями колес мы точно не уедем. Малинин выругался и развернулся к дому. — Пошли обратно. «Есть у меня мысль». Зайдя в гостиную, он посмотрел на сидящего на диване участкового. «Дмитрий Антонович, пойдем поговорим». «А что вы все шепчетесь по углам?» Вдруг громко спросила Зинаида. «Мы тоже должны быть в курсе дел». «И потом, когда мы начнем уже выбираться отсюда?» Женщина сделала попытку встать, но Малинин резко остановился и взглянул на нее. «На место сядьте». Игры в вежливость закончились. Сидеть всем и ждать моих распоряжений. А передвигаться по комнате можно? Бокал вина выпить можно?» — не унимала Зинаида. «Конкретно по этому помещению передвигаться не запрещено», — устало бросил Егор. Зайдя на кухню, Малинин развернулся к Пасечникову. «Вы говорили, что у вас у вас где-то застрял недалеко». «Верно. Встал как мертвый и все тут». «Хорошо, съездим, глянем на ваше авто. Но не заведется, придется колеса с вашей машины снять. И перекинуть на Юркину». «Будет сделано», — отрапортовал Дмитрий Антонович. В гостиной послышалась музыка, зазвенела посуда, и по возвращении Малинина картина была вполне мирная. Горела вся иллюминация, во включенном телевизоре бубнил диктор, Тася сидела, прижавшись к Сереже, Антонина грустила в углу вместе с дочерью, а Зинаида в такт музыке топала туфлей. — Нужно помнить о живых, — громко сказала Зинаида, — и поминать ушедших, — с пафосом добавила она. — Лиза, детка, я такая старая, чтобы самой о себе заботиться. Подлей мне коньячка, пожалуйста. Ты ближе всего сидишь к сервировочному столику. Лиза встала с места, похлопала встревоженную мать по руке и пошла в сторону камина, где стояли бутылки. Девушка взяла бутылку и, развернувшись к Зинаиде, спросила «Этот?». Вдруг во дворе раздался громкий хлопок, задребезжало и осыпалось стекло, а возле Лиза в стене образовалась внушительная дыра в печной кладке. Страх перехватил дыхание девушки, она упала на пол вся в оцепенении и не могла даже пошевелиться от охватившего ужаса. Боковым зрением девушка заметила, что судорожно сжимает горлышко разбитой бутылки, и из рассеченных пальцев идет кровь, но она даже не чувствовала боли. Егор Николаевич подполз к выключателю, поднялся одним рывком и погасил электричество. Густые сумерки закрасили помещение, и послышался только вскрик Малинина. «Всем сидеть на местах и не двигаться! К окнам не подходить! Есть ставни!» — В гостиной на каждом окне есть ролл Ставни, — плачущим голосом проговорила Зинаида. — На кухне щиток, он возле холодильника стоит, и там только на кнопочки нажать надо. — Справа или слева? — тенью метнулся на кухню береговой. — Слева. Пошарьте по стене и найдете, — сказала Зинаида. Через мгновение раздался шорох, и ролл Ставни поплыли вниз. Данила по стенке добрался до рамы, где было выбитое окно, и скинул осколки, лежащие на ней. Вскоре надежные щиты были наглухо закрыты. Оставался только открытый проем широких дверей, через которые можно было пройти на открытую веранду. «Кто знает, как можно стеклянные двери перекрыть?» — спросил береговой. Лиза увидела, что к ней идет Данила. Он двигался тихо и быстро. Мужчина взял девушку под мышки, поставил на непослушные ноги, перекинул через плечо и унес на кухню. Там не было окон. Был всего один вход, и можно было спокойно осмотреть раны. «Как ты?» — он внимательно посмотрел в расширенные от ужаса глаза Елизаветы. «В меня что? Стреляли?» Конечно, Лиза слышала звуки выстрелов. Даже периодически ездила на стрельбище, когда-то бывала в тире. Но разве это сравнится со знанием того, что в тебя на огромной скорости из темноты... Разбивая все преграды, летит кусок металла, который способен в одну минуту оборвать твою жизнь. От страха Лиза могла только еле-еле шевелить языком. Ноги были до сих пор ватными, а тело противно пластилиновым. «Похоже, что так», — сказал Данила, скоро оглядывая девушку. «Ну, вроде бы все в порядке», — сказал он. Вдруг Данила наклонился над Лизой, взял ее за подбородок и поцеловал потом прижал ее голову к себе и долго стоял, не двигаясь. Лиза попыталась высвободиться, но Данила лишь крепче прижимался к ней. — Ты меня задушишь сейчас, — просипела она. — Дышать нечем. — Прости. — Данила присел перед ней на корточки и положил голову ей на руки. — Блин, больно. — девушка отдернула руки. — Я сильно порезалась. — Давай, пожалуйста, без этих телячьих нежностей. Резко поднявшись, Данила выдохнул и на секунду отвернулся, после чего присел на стул рядом. Из темноты возник Малинин. «Ну что, вроде все входы-выходы мы перекрыли. Мужики там шаманят с пулей», — Егор кивнул Даниле. «Вы как?» — спросил Егор, глядя на Лизу. «Есть у меня мысль, что человек конкретно за вами охотится». «Не могу не согласиться», — как-то отрешенно проговорила Лиза. «Он же мне сказал тогда, что я пожалею, что не открыла дверь», — сказала она. «А вот такие мелочи лучше говорить сразу», — твердо произнес Малинин. «Вы знаете, я сам в растерянности, если честно. Я постараюсь во всем разобраться, но в первую очередь мне нужно обеспечить сохранность жизни и здоровья всех присутствующих. А вас я прошу подумать». Причем так серьезно подумать о том, какие ваши поступки или знакомства могли иметь такие последствия. Малинин отодвинул стул от стола. — Садитесь и размышляйте. — Да что такого могло в моей жизни произойти? — всплеснула руками девушка. — Да я живу между работой и домом. — Я не знаю, — покачал головой Малинин. Лиза бодрилась, но в душе ее поселилось мерзенькое и гаденькое чувство страха. Она бесконечно жалела, что приехала сюда, но устраивать по этому поводу сцены, конечно, не могла. Никто не знает, в каком месте нас могут караулить трагические неожиданности. Девушка встала и пошла в гостиную. Здесь снова вспыхнул свет, когда Малинин убедился, что все надежно закрыто. Все сидели притихшие и встревоженные. Антонина бросилась навстречу дочери, обняла ее. Я никогда себе эту поездку не прощу. Лиза, это какой-то кошмар. Мама, не нагнетай. Или сядь рядом с Зинаидой. Тем более смотри, какой защитник у меня есть. Она обняла стоящего поблизости Данилу, но когда мама отошла, сразу отстранилась. Не надо себе надумывать ничего. Это шоу для мамы. Ей так спокойнее. Егор Николаевич, мы пулю вытащили. Это ТТ, сказал Береговой. Положи к вещдокам, надо с собой взять. Только как теперь уехать, не ясно. Иван Гаврилович, что со связью? Мы можем вызвать помощь? И опять куда-то телефон дел, проговорил Малинин. Две полоски — это жопа, — крякнул Ласточкин и осекся. Я говорю, то две полоски у меня на аппарате, то снова пусто. Я эсэмэску отправил, но хрен знает, дойдет или нет. Данила Малинин подозвал молодого человека. У тебя вроде спутниковый телефон. Да толку-то мужчина махнул рукой. У меня спутниковый, у них-то нет. Все равно не дозвонимся. В сообщение мы отправились с моего тоже. Малинин задумался и посмотрел на сидящих людей. Он ясно видел, что нарастает паника. Это было хорошо заметно по испуганным лицам и нервным движениям. Малинин вызвал на кухню Ласточкина, Пасечникова и Берегового. Ситуация сложная. Машина, по сути, одна. Нас очень много. Но надо как-то втиснуться и уезжать. Нет понимания, где сейчас находится Павел. Он потенциально мог убить Смолину. Иностранец куда-то делся, его тоже нет нигде. «Где этого Чиполина итальянского искать теперь?» вздохнул Пасечников. «Егор Николаевич, мне кажется, Лида тоже пропала», проговорил Ласточкин. «Мы с Юркой сейчас весь второй этаж обошли, ну, до стрельбы. Нет ее нигде». Егор посмотрел на Ласточкина и кивнул Береговому. «Пошли в сторожку сходим», — Егор двинулся к двери. «Вы с Пасечниковым здесь. Никого не выпускать, вплоть до применения силы!» Проходя через гостиную, где в полумраке словно из застыли люди, Малинин увидел, что только неутомимая Зинаида стоит со стаканом в одной руке и какой-то папкой в другой. «Что это у нее?» — нахмурившись, спросил он. Ласточкин поднялся, подошел к женщине и потянул за край папки. «Это чего у вас такое?» — спросил Ласточкин. «Это секрет», — игриво протянула она. «Ой, загадочная вы моя, не меняя выражения лица», — сказал Иван Гаврилович. «Вы бы с коньяка на чай переходили уже, а то мы в машине от перегара задохнемся. Не дай тебе еще придется с вами в одном помещении ночь коротать». «А мы что, спать вместе будем?» подняла брови Зинаида. — Ну, не конкретно мы с вами, — Ласточкин смирил ее взглядом и чуть посторонился. — Но вам бы не мешало. — Я хочу отдельную комнату. — Милости просим. У вашего родственника большой дом, и все комнаты свободны, — сделал широкий жест Ласточкин. — Ну, я же боюсь одна, — Зинаида скривила губы. — Тогда, милая моя, давайте папочку и прикладывайте свою пятую точку вот на ту софу там и ножки можно вытянуть, и спать обособленно будете», — Иван Гаврилович указал на диван, стоящий в отдалении. Зинаида послушно отдала Ласточкину папку, а сама направилась к дивану. «А вы ее где взяли, милая моя?» Зинаида резко развернулась, еле удержалась на танцующих ногах, схватилась рукой за стоящий рядом стул и сфокусировала взгляд на Ласточкине. Несколько секунд подумав, она махнула рукой в сторону камина, где пуля недавно выбила кладку, и сказала. — А вон кусок кладки отвалился. Я и вытянула. Она там стояла. В каминной полке действительно была видна пустая ниша, от которой отвалился приличный кусок кладки. — Юра, а вы не заметили, когда пулю вынимали? — спросил Маринин. — Виноват, — подобрался опер. — Темно, — он пожал плечами. «Понятно. Папку эту приберите к вещдокам», — сказал Малинин Ласточкину. «Пошли, Юра. Мы, когда придем, тогда будем решать вопрос с колесами». У меня колган болит от всего этого», — задумавшись, сказал Ласточкин, когда Малинин и Береговой покинули гостиную. «Мама, наверное, нужно всем отдохнуть», — неуверенно сказала Лиза, видя измученное лицо Антонины. милые да я не усну теперь». А вот у Зинаиды Ильиничной шикарно получается, — съязвил Ласточкин. — У нее анестезия мощная, — сказала Лиза и поморщилась. Двое мужчин быстро пересекли двор. Сначала они сунулись к сторожке, где жила Лида, но там никого не было. Береговой сбегал в мансардный этаж. Малинин обошел весь первый. Когда они снова вышли в темный, раздираемый непогодой двор, Малинин покрутил головой и сказал, перекрикивая ветер. — Пошли, сарай для строителей проверим. «Он вон там, прямо по курсу. Мне сегодня Лида про него говорила». Егор показал на небольшой домишко. Мужчины, толкнув дверь сарая, ворвались внутрь. Затхлый дух давно ненавещаемого жилья жадно впитал влажный воздух. Ветер, мгновенно ворвавшийся внутрь холодного сарая, раскидал лежащие старые газеты и поднял занавеску, отделяющую одну часть дома от другой. Малинин знаком показал береговому встать по другую сторону висящего куска материи И насчет три они оборвали ткань. Застеленные кровати, вероятно, были спальней для рабочих, но ими явно никто уже давно не пользовался. Пусто. Береговой даже заглянул под кровати, но и там ничего не нашел. Зараза! Что такое? спросил Малинин. Да резиновые сапоги стоят, запнулся, раскидали по всему дому. Не свое, не жалко, ворчал береговой. Он нагнулся, взял за голенище, поставил сапоги в угол. «Ох, как мне эта история вся не нрав...» Он осекся на последнем слове. «Погоди-ка». И, вернувшись к сапогам, взял их в руки. «Они мокрые. И внутри теплые. Подошва вся в грязище. Их только что кто-то снял». Сапоги мгновенно полетели на пол, мужчины еще раз осмотрели помещение. Но здесь никого не было. Лишь было слышно, как снаружи жалобно стенает ветер и зло хлопает раскрытой деревянной дверью. Береговой пожал плечами, но вдруг заметил, как в темноте сверкнул фонарик, и в дрожащем от осенней бури сумраке проявилась фигура человека, шедшего прямо на них. Юра тронул Малинина за руку, а тот в ответ кивнул, показывая, что тоже заметил гостя. Фигура неуверенно потопталась у входа, потом человек посветил фонарем внутрь и зашел. Береговой уже был готов атаковать, когда мужчина снял капюшон и огляделся. Дмитрий Антонович, что за дела? Почему здесь что случилось? проговорил Малинин. Клопки какие-то были. Я перепугался, побежал за вами, оглядываясь, сказал участковый. А вышел, там дверь в подвал с вином открытая. Малинин с береговым переглянулись, потому что когда вышли они, то там точно было заперто. Когда они подошли к двери, Малинин вытащил из кобуры пистолет прижался спиной к двери и стал спускаться. Внизу загорелся свет, и он понял, что стоят датчики, реагирующие на движение. Егор быстро сбежал по лестнице, слыша, как за ним двигается береговой. Мужчины осмотрели помещение, но внутри было пусто. Вдруг послышался какой-то стон-всхлип. Егор с Юрой переглянулись и пошли в сторону источника звука. Там, в узком пространстве, Кое-как, уместившись на корточках, сидел итальянец. Он бешено вращал глазами, в руках у него была зажата бутылка вина, и он что-то лепетал. — Придурок, ты как попал-то сюда? — береговой наклонился ближе. — Ты что ж, все запасы здесь вылокал? Несет, как от винной бочки. — Страшный, страшный! — лепетал Энрико, остальные слова он говорил на родном языке. — Do you speak English? Вы говорите по-английски? — спросил Малинин. Итальянец активно закивал головой и стал быстро строчить словами. Егор напряженно слушал его, потом остановил этот неиссякаемый поток движением руки и посмотрел на Берегового. Говорит, что Аня назначила ему свидание здесь. Он пришел, пока ждал выпил. Потом уснул, Малинин нахмурился. Но самое важное это то, что здесь кто-то еще ходит. Он услышал, что кто-то вошел и спрятался. — Сказал, в капюшоне ходил. — Страшный, — говорит такой. — Фигня какая-то. — Не то слово. — Он сказал, что человек вышел из стены. — From where? Откуда? — спросил он Энрико. Итальянец указал рукой в противоположную сторону. Малинин подошел к указанному месту, стал ощупывать, простукивать ее, но все было бестолку. Вдруг до мужчины донесся приглушенный звук — Егор прижался ухом к стене и уловил чей-то голос. «Юрка, там есть кто-то. Надо как-то внутрь попасть». Мужчины пытались найти хоть намек на проход внутрь, но все было тщетно. «Так, забирай этого охламона, и пошли проход из дома поищем. Там дверь есть, может, ее можно открыть», — скомандовал Маленин. «Где Дмитрий Антонович?» «Был сзади, не знаю, куда делся». Юра завертел головой и пожал плечами. Они выбрались наружу. Сад совсем провалился во тьму. Ветер стал еще сильнее, в черные небеса тыкались копья молний, и оглушительно ухал гром. «Где участковый?» — громко спросил Малинин, оглядываясь и пытаясь хоть что-то рассмотреть в хлещущем дожде. «Не знаю. Он точно за мной стоял? Погодите, у Лиды гляну». Юра забежал в дом к Лиде, но там было так же пусто. Потом оббежал старушку кругом и уже собирался уходить, как вдруг застыл на месте. В луче фонаря он увидел мертвенное лицо участкового. Тот стоял, прижавшись к крошему поблизости дереву. Его шея была проткнута чем-то вроде стрелы, и именно она держала его в вертикальном положении. Юра осторожно отступил и побежал к Егору. «Уходим! Быстро!» «Что там?» Малинин утирал с лица льющуюся воду. «Пасечникова убили. Стрелой шея проткнута. Может, живой еще?» — спросил Малинин. «Нет. Это он на растяжку попал», — сказал Юра. «Там леска оборванная была. Видимо, пошел глянуть и напоролся». «Надо ехать его машину искать, перекидывать колеса и сваливать», — разозлился Малинин. Я даже разбираться пока не буду, что здесь происходит. У нас уже два трупа за последние несколько часов, а мы как стадо овец на заклании». Добравшись до дома, мужчины посадили Энрику на диван и оставили его под наблюдением Данилы. Малинин скинул насквозь промокшую куртку, вытер лицо салфетками, стоящими на столе, и позвал Берегового и Ласточкина на кухню. Береговой спешно пересказал Ласточкину произошедшее. Иван Гаврилович помолчал, Потом покачал головой и произнес. Несколько дней до дня рождения не дожил. — Иван Гаврилович, нужно остальных спасать, потом помянем, сказал Малинин. Это что? Вдруг спросил береговой, указывая на пол, так как увидел, что между плитками что-то торчало. Ласточкин встал со стула, подошел к двери, что отделяло вход на кухню от общего холла, и осмотрел пол. Между квадратами керама-гранита была зажата ткань маленький кусочек, но это было очень странно. Если это была ошибка строителей, то материя была бы грязной и затоптанной, но это был чистый, белый угол полотенца. Опустившись на колени, Ласточкин руками прощупал каждый шов, затем открыл дверь, отошел на шаг и обследовал пол за дверью. Малинин вытащил складной нож и подцепил одну из плиток, имитирующих камень, потащил ее наверх и тут же часть пола уехала вниз, а в воздухе повис густой, влажный дух подвального этажа. Все присутствующие, замерев, вглядывались в зияющую пустоту. — Ни хрена себе! — присвистнул Береговой. — Мудреный механизм! Вообще за заподлицо все лежало! — Давай ты потом восхищаться гением инженерной мысли будешь! — шикнул на него Ласточкин. — Слушайте! — А я ведь именно в этом месте сегодня споткнулся о ковровую дорожку. Лида ее убрала потом, чтобы не мешалась. Я еще не сразу ее расправил, сначала думал, к плитке присохла, что ли. Она тоже, наверное, застряла. Значит, кто-то оттуда вылезал. Вдруг внизу раздался резкий хлопающий звук, как будто лопнул воздушный шарик. — Нужен мощный фонарь, — тихо проговорил Малинин. Что случилось? За их спинами появился Данила. «Шкатулка оказалась загадками», — пробормотал Ласточкин. Вдруг снизу донесся звук, похожий на вздох. «Вы слышали это?» — шепотом произнёс Данила. «Нужно спускаться», — еле слышно сказал Малинин и посмотрел на Берегового. Пойдем посмотрим, что там». «Я с вами», — сказал Данила и выдвинулся вперед. «Назад», — приказал Малинин. «Иди, женщина, охраняй, и на тебе Энрико». «Срочно подготавливаемся к эвакуации, а то мы как в мышеловке!» «Хорошо», — сказал молодой человек и сделал шаг назад. «Сейчас я фонарь принесу. У меня в рюкзаке лежит». Когда Данила вернулся, он направил фонарик на прямоугольное отверстие в полу, и мощный световой поток обозначил подвальное пространство. Береговой, свесившись в проход, обнаружил, что к потолку справа от проема прикреплена лестница. Он расцепил замок И лестница плавно опустилась. Вдруг послышался очередной звук вздох, но на этот раз громкий и отчетливый, от которого мороз пробежал по коже. Луч фонаря быстро, но бесполезно метался по стенам. Малинин с оперативниками спустились в веющий холодом подвал. Под ногами скрипел песок, фонарь вычерчивал темные стены. Куда идти-то? Задал риторический вопрос береговой. Малинин пожал плечами и, сделав пару шагов вперед, наткнулся на что-то у стены. Он посветил на это место и обнаружил рыхлой грудой лежащее человеческое тело. Кожа странного белесого цвета с синеватыми пятнами, неестественно вывернутые руки и голова, замотанная в какие-то тряпки. Но вдруг это, казалось бы, безжизненное тело издало слабый вздох, и он, подхваченный сквозняком, отражался от стен и растекался вверху звуком-вздохом. «Данилу сюда позовите срочно! Здесь живой человек! Быстро!» — закричал Малинин. Ласточкин, стоявший на карачках наверху, свесил вниз голову, увидел страшную картину и бросился за Данилой. Он вошел в гостиную, кивнул Даниле и произнес. «Иди-ка туда!» — как можно спокойнее сказал Иван Гаврилович Даниле. «Там Малинин зовет, а я здесь останусь». Данила бросил на него тревожный взгляд, быстро поднялся и через несколько секунд уже спускался в подвал. Он отодвинул Малинина и Берегового, которые безуспешно пытались снять с головы тела мокрые тряпки. «Стойте — Стойте! — резко сказал Данила. — Ничего не трогайте. Дайте я сам. Аккуратно нащупав область лица, он стал снимать ткань слой за слоем и остановился, только увидев кусок тряпки насквозь пропитанной кровью. «Да не топчитесь вы здесь!» — крикнул он на Берегового. «Егор, подержите ткань, я подрежу так, чтобы воздух попадал в ротовую полость и нос. Здесь запеклось все от крови». Данила сделал четкие надрезы и, обведя взглядом присутствующих, произнес. «Надо нести ее наверх и найти, чем ее можно укрыть». «Кто это?» — спросил Береговой. Под тряпьем, надетым на тело, угадывались очертания женщины. Не знаю. Надо срочно вытаскивать. Она холодная, как лед. Данила покрутил головой. Нужно что-то типа покрывала. На него положим и вытянем наверх. Если она, конечно, переживет такие перемещения. По-хорошему, ее нужно выносить в горизонтальном положении. А через люк так не вытащишь. Я сейчас занавески из гостиной сорву. Там ткань крепкая, толстая. Сгодится? Спросил береговой. Да, давай быстрее, ответил Данила. И скажи, чтобы как можно больше теплых вещей достали, если есть. Береговой быстро вскарабкался наверх и пропал. Малинин и Данила молча оглядывались, но вокруг царила тишина, было только слышно слабое завывание ветра. Вдруг где-то вдалеке раздался ляск закрывшейся двери. Мужчины замерли и переглянулись. Что это? тревожно спросил Данила. Егор сделал несколько шагов вперед осветил пространство и увидел, что в метрах в трех от него есть проход. Он побежал в том направлении и оказался в другом помещении, судя по гулким звукам, оно было больше. Малинин осмотрелся и вдруг увидел, что на полу есть след от волочения. тому, куда он уходил, было очевидно, что тащили как раз найденное тело, но вот откуда было непонятно. Егор сделал еще несколько осторожных шагов, услышал, как сзади кто-то приближается, и, обернувшись в облаке фонарного света, увидел берегового. «Ходит кто-то», — еле слышно сказал Малинин. «Такое впечатление, что там где-то впереди дверь хлопнула. Пошли глянем». Они двинулись вперед в густой темноте, где световой поток скользил по старым кирпичным стенам, цеплялся за заусенцы деревянных вставок и нырял в боковые проходы, заканчивающиеся тупиками. Вдруг перед Малининым оказалась массивная железная дверь. Он осмотрел ее, потянул за ручку, и та, щелкнув, потянула за собой полотно, и они оказались в винном погребе. И если со стороны подвала это была дверь, то внутри помещения просто стена с обшивкой. Ну, если я правильно понимаю, то итальянец видел, как отсюда выходил человек. Так что причину мистического прохода через стены мы нашли. А сейчас мы его спугнули, и он ушел. «Говорил я, нужно на замок запирать», — зло сказал Малинин. «Юра, добеги да по лестнице, закрой дверь изнутри. Сюда удобнее тело нести, чтобы через люк не тащить. Ты здесь, я обратно за ними. Кстати, при эвакуации к этому входу удобнее всего машины поближе подогнать». Малинин скорыми шагами пересек мрачное пространство и увидел, что Данила трудится над телом, укладывая на занавески. «Мы нашли проход в погреб, так что можно ее здесь пронести, чтобы через люк не тащить». «Это очень хорошо», — проговорил Данила. «Слушай, там пробилась СМС к Ласточкину. Нам смогли выслать скорую, но до нее нужно добираться самим. Они максимум доедут до пригорка. Но Ласточкин сказал, что знает, где это. И буханка с оперативниками выехала. Но нам еще где-то час с лишним нужно продержаться. С остальными что делать?» «Не знаю», — покачал головой Егор. «Я бы лучше всех в одно место согнал. Там хоть окон нет и выход один. Дверь сверху мы закрыли. С другой стороны, мы там будем как в мышеловке», — он задумался. «Я вижу это так. Сейчас несем туда человека», — он ткнул в сторону тела. «Ты с Юрой едешь за колесами, а мы с Ласточкиным переводим в погреб людей». «Зачем?» Что с веранды, что от парадной двери дома долго спускаться к машинам. Там, конечно, буря и ураган, но если он начал стрелять, то может и продолжить. Здесь мы будем как-то прикрыты машинами. С другой стороны, бензобак может пробить. Может, стоит дождаться помощи? Когда они приедут? Да и приедут ли? В стандартных условиях правило ожидания работает, развел руками Малинин. Но только не сейчас. Отсюда надо убираться. Егор показал в сторону винного погреба. «Давай человека перетащим». Данила с Егором подняли за углы ткань портьер. Женщина, лежащая на полу, не издала ни звука, лишь тяжело просила вниз на ткани. Мужчины несли импровизированные носилки, и когда, наконец, они смогли опустить тело на диванчик в погребе, Егор выдохнул. «Тяжелая». Он болезненно поморщился и проговорил. «Данила, ты остаешься. Мы за остальными». Кое-как переместив в погреб людей, Малинин устало присел. Егор понимал, что ситуация полностью вышла из-под контроля, и не факт, что они смогут выбраться отсюда без дальнейших злоключений. Женщины, испуганной стайкой, сбились вокруг Лизы. Именно она почему-то придавала им уверенности и сил. Тася из-под тяжка разглядывала богатое убранство винного погреба, а Сережа, опустив голову на руки, смотрел в одну точку на полу. — Воль люди живут! — Ласочкин ходил между винных бутылок и рассматривал этикетки. — Вот мне бы в такой комнатке пожить. — А я смотрю, у вас святого ничего нет, — заплетающимся языком сказала Зинаида. — Праздновать начать хотите? На костях плясать? — Зато вы, я вижу, и не прекращали отмечать, — отмахнулся от нее Иван Гаврилович. — Давайте думать о том, как выбираться, — тихо проговорил Малинин. Нам нужно как-то транспортировать пострадавшую. Вдруг из-под одеяла, которым было накрыто тело женщины, лежащей на диване, выскользнула ее рука и повисла. Лиза испуганно вздрогнула, когда увидела это движение, потом осторожно приблизилась и прошептала. «Это Юля!» «В смысле?» — сказал Малинин. «Это Юля!» — девушка показала на аккуратную татуировку на запястье. «Это ее тату!» Она в Непале на счастье делала. — Ну, что-то не помогло, — проговорил Ласточкин. Данила присел рядом, наклонил голову и произнес. — А все потому, что этот символ изображен неверно. И либо мастер был неграмотен, либо планировал для нее отнюдь несчастье. — Посмотрите вот на этот знак. — Отставить! — Самое время портаки обсуждать, — зло сказал Малинин. — Придите в себя! Малинин молча перевел взгляд на Лизу, потом посмотрел на онемевших людей и решил, что чем дольше они здесь находятся, тем хуже. И независимо от исхода эвакуации, это был лучший вариант, чем просто сидеть и ждать того, кто уже несколько суток безнаказанно убивает. «Нужно уезжать», — сухо сказал он. «Если мужики на буханке едут, то женщину раненую можно назад положить, а там вскоряк перегрузят», — заметил береговой. Как выходить, непонятно. Если полить начнет, значит, выдаст себя и местоположение. Нас много, можем сразу определить, откуда ведется огонь, даже несмотря на бурю. И сможем среагировать. Малинин замолчал. Ладно, пора выдвигаться. Егор глянул на Берегового. Юра, ты помнишь, где Пасечников оставил машину? Береговой покивал, а Данила тихо спросил. А сам он где? Погиб еле слышно отозвался Малинин, чтобы не слышали остальные. Буря на улице немного поутихла, грозу смело ветром в сторону, и сейчас в темноте шел сильный дождь. Данила с Береговым быстро и молча пересекли сад и дальше двигались по тропинке к парадному входу дома, где стоял внедорожник с относительно целыми колесами. Они замерли на углу дома, но вокруг была темнота, шум дождя, и даже если в нескольких метрах от них кто-то прятался, то заметить этого человека было бы невозможно. «Фары включай после того, как заведешь машину», — проговорил Береговой. «Пошли». Они быстро пробрались в салон, Данила завел мотор, вывернул руль, и после того, как машина понеслась к выезду, включил свет. Автомобиль выскочил на грунтовку и скрылся в темноте. Машина несколько раз проехала по месту, про которое говорил покойный участковый, но поиски были тщетны. Вдруг Береговой случайно заметил среди тоненьких стволов подлеска блестящий бок автомобиля, в котором отразился луч фары. «Данила, вон он стоит!» Спустя 20 минут все было готово. Они сняли и погрузили колеса, после чего направились обратно. Въехав на стоянку, быстро переобули УАЗ Берегового. Через полчаса все было готово к отбытию. Юра еще раз глянул в гараж и вдруг приметил стоящий под тентом квадроцикл. О, квадрик есть! Как я его сразу не заметил! Юра ходил вокруг квадроцикла с широкими колесами. Вот я на чем поеду, а Малинин сядет за руль моей машины. Это отлично, сказал Данила. Если что, ты на квадроцикле точно проедешь там, где мы не сможем. И на одно место в машинах будет больше. Береговой вызвал наверх Малинина и Ласточкина. Егор оглядел транспорт, посмотрел на Ласточкина и сказал: Любое движение! «Птица вспорхнула, хруст ветки, и сразу, слышишь, сразу мне докладывать!» «Не маленький!» — буркнул следователь. «Да и что тут в таком дождище летать и хрустеть может?» «Боевого опыта у тебя меньше», — резко сказал Егор. «Если вспорхнет птица именно в такую погоду, значит, точно кто-то идет!» По возможности, обеспечив лежачее место для Юлии в багажном отсеке авто Данила, мужчины спустились за ней. Девушка еле дышала. Она тихо застонала, когда они подняли ее, и снова провалилась в беспамятство. «Только бы доехала!» — Лиза смотрела, как Юлию выносят из погреба. Все потянулись на выход. Береговой шел замыкающим, он оглядел опустевшее помещение и прикрыл за собой дверь. «Вроде бы все!» — Ласточкин взглянул на машины и размещенных в них людей. Немного пробуксовав, автомобили выехали со двора и по заранее намеченному маршруту направились к дороге. Позади весь в дожде остался дом, стоя как будто в подтеках слез. Преодолев часть пути до пригорка, автокараван остановился. Широкая полоса воды перекрыла дорогу, и подъезд был полностью затоплен. Береговой на квадроцикле сунулся вперед, но сразу же окунулся чуть ли не по пояс. Оперативник резко развернулся и подрулил к машине Данилы. «Проедешь — Проедешь? — спросил он. «Рисковать не будем. Я-то проеду, а вот Егор вряд ли. У меня машина подготовлена для перехода в брод. Малинин выпрыгнул из-за руля на дорогу, покрытую тонким слоем воды. Он услышал, как стали открываться дверцы, и рявкнул. «Сидите все в машине!» «И правда что? Куда полезли?» — проговорил Ласточкин. «И так хлопот не оберешься». Малинин, Береговой и Данила... Стояли перед канавой, которая раньше была едва заметным ручейком, и проехать здесь было довольно просто, тем более что в этом месте даже лежали мостки. Сейчас же сухое русло стало полноводной рекой, и палки, служившие переходом, смыло. «Еще дорога есть?» — спросил Егор. «Есть, но там точно не проедем. Там грунт вязкий, мы встрянем. По-сухому там нормально ехать, но не сейчас», — вздохнул Юра. Дай-ка мне квадрик погонять, сказал Данила Береговому. Молодой человек поставил ботинки в машину, сбросил с себя куртку и брюки и зашел по колено в воду, оценивая ситуацию. Потом вернулся, взял из багажника длинный трос, оседлал квадроцикл и, резко развернувшись, укатил подальше в поле. Куда это он? тихо спросил Юра вслух. На взлет на посадочную, устало ответил Малинин. Было видно, что Данила остановился. Замер, выжил из квадрика всю мощь и стрелой пронесся мимо напряженно наблюдающих за ним людей. Влетев в водный поток, он поднял фонтан-брызг, накрывших его полностью, потом квадроцикл взлетел на скользкий пригорок и остановился. Данила оглядел другую сторону пригорка, но там никого не было, хотя, по идее, должна была ждать скорая помощь. Ветер бодряще скользил по мокрой коже, Данила быстро размотал трос, захваченный собой, закрепил его за две растущие рядом ольхи и, разматывая канат, побежал вниз. Он остановился перед водной преградой, вздохнул и стал медленно входить. Вода дошла ему почти до подбородка, и в этот момент он увидел, что по руслу из леса плывет лодка. Вода стала прибывать быстрее, мужчина же медленно двигался по скользкому дну, поэтому Данила решил нырнуть. Малинин увидел, что за лодкой несется и другой мусор, а именно палки – торчащий вверх железный богор, зацепившийся за сложенный пополам пирс. — Лодочную станцию снесло! — крикнул береговой, подбегая к воде. — Надо его вытаскивать! Данила вынырнул как раз в тот момент, когда, обойдя лодку по руслу, летел большой кусок отколовшейся древесины. Палка была легкой, плыла заостренным концом вперед, поток ее закручивал, и она быстро перемещалась в водном пространстве. Юра успел только прыгнуть в воду, отбить деревяшку в сторону и протянуть руку Даниле. «Спасибо», — выдохнул Данила. «Быстро цепляем трос к моей лебедке. Сзади крепим УАЗ. Быстрее. Вода прибывает». Поле действительно стало заполняться водой. «Хорошо я трос не стал тянуть снизу, а снял. Сейчас бы снесло. Значит так. Как только я включу трос и дам газ», — он глянул на Малинина. «Ты тоже газу изо всех сил». «Иначе поток не проскочим! Окна закройте! Пусть все держатся!» Уровень воды стремительно поднимался, и вскоре уже обе машины стояли по пол колеса в потоке. Привязав трос к лебедке, все расселись по машинам. Лиза сидела рядом с Юлей, придерживая ее. Девушка вцепилась в поручень и видела, как медленно натягивается трос. Водная полоса становится все шире. «Ну что мы стоим?» — нервно крикнула она. «Если сейчас рвану, трос в колесах запутается», — ответил Данила. Мужчина сосредоточенно смотрел перед собой, и как только трос натянулся, как струна, и даже деревья немного наклонились, Данила выжал газ. Внедорожник словно выстрелил с места, ворвался в толщу воды, воткнулся колесами в скользкую землю и с натугой пошел дальше. В окна бились палки, прилетело ведро — Антонина страшно закричала, когда мимо проплыла распластанная фигура человека. «Мама, успокойся!» Лиза взяла мать за руку и испуганно смотрела по сторонам, как вода подбирается к окнам. Данила с облегчением увидел, что трос снова поднялся над водой и почувствовал, как он потащил за собой внедорожник. Малинину пришлось сложнее. Он с напряжением ждал, когда поедет первая машина. Как только внедорожник бросился в воду, егор нажал на газ и чуть ли не впечатался в заднюю дверь впереди идущей машины в салоне загласили зинаида и тася вода залила капот и у вас стал проваливаться вниз по наклонной егор сдал немного назад у вас прокрутил задние колеса но грунт сыпался в воду и у вас стал погружаться в жидкую грязь но в этот момент первая машина дернулась и стала выбираться на сушу «Только дебилы могли в таком месте дом купить!» — прошипел Егор. Внедорожник Данила вырвался из воды, сильно дернул слегка засевший уазик и пополз наверх. Малинин сжал на газ, но машину сносило течением в бок и было очень сложно сопротивляться стихии. Когда они, наконец, вылезли на топке от влаги склон холма, Егор выдохнул. Но в этот момент, получив полную нагрузку, стали крениться деревья Не выдерживая веса двух машин. Данила, видя ситуацию, остановился. До верха оставалось всего ничего. Лиза, на мое место! кратко скомандовал он. Девушка послушно перебралась вперед. Данила наполовину свесился из машины и подождал, пока она займет его кресло. Он бросился к Малинину и крикнул: Держи машину на тормозе, пусть все выходят, я нас расцеплю, свою вытащу и вернусь за твоей. Если сейчас продолжим ехать вдвоем, то оторвемся. «Быстро выходите все!» — резко сказал Малинин. «Зачем?» — испуганно спросила Зинаида. «Мы не доберемся до верховом месте. Машина может не удержаться на этой грязи. Ползите туда!» — сказал он женщине. Данила, отцепив уаз, вернулся за руль, вдавил педаль газа до пола и буквально полетел с помощью лебедки. Резко развернув авто, он выскочил наверх. «Лиза, снова на мое место! Держи на тормозе и на ручнике!» Бросившись из машины, Данила отстегнул лебедку от пораненного дерева и побежал вниз к Уазику. Он зацепил за раму и снова стал взбираться наверх, чтобы на всякий случай подстраховать Лизу. Вскоре измученные, мокрые и грязные люди стояли наверху холма под пронизывающим ветром и начавшимся дождем и смотрели вниз на поле, быстро превращающееся в озеро. — Поехали отсюда, — сказал Малинин. Они вновь расселись по местам, и караван двинулся дальше на малой скорости, проскакивая канавы и рвы. Спустя 20 минут лес почти скрыл дорогу, ведущую когда-то радостному дому Красотских, а автокараван, выбравшись на ровную асфальтовую поверхность, бодро пошел вперед. Два грязных внедорожника, двигающиеся в районе бедствия с кучей людей на борту, обратили на себя внимание экипажа машины ДПС. Нива ГИБДД обогнала их, и полицейский по громкоговорителю попросил остановиться. Малинин затормозил и посмотрел на Ласточкина. Тот, вздохнув, вылез из машины и устало пошел к лейтенанту. — Здорово, командир! — он вынул удостоверение. — Дайте сопровождение. У нас двое раненых в машине. И срочно звони в областную больницу.